Старуха Джонсона. Смеркалось, и мне с каждым шагом было все трудней разглядеть тропу. Еще хуже стала на поросшем травой косогоре. Выше протекала речушка. Разливаясь по весне, она проложила здесь множество извилистых канавок, неотличимых от тропы. Не понимая, по которой же из них двинуться, я бросил по воде и предоставил ослице выбирать дорогу самостоятельно. Ибо давно наслышан был о мудрости этого превосходного животного. Но я не принял в расчет некоторых особенностей характера, присущих, как это тоже вам известно, и полу моей Чучу -чу, и ее племени. А между тем она уже успела недвусмысленно показать, что она тоже знает, чего хочет и сумеет настоять на своем. Почуяв, что узда ослабла, она тотчас легла и принялась кататься по земле. Оказавшись в таком затруднительном положении, я несколько смутился, но и обрадовался, когда за холмом В каменистом каньоне раздался гулкий топот подков. Скоро из-за поворота, очевидно, на той самой тропе, которую я потерял, показался всадник. Он подскакал ко мне и остановил коня как раз в ту минуту, когда мне удалось наконец заставить чучу подняться на ноги. "Эта дорога ведет на Санору?" спросил я. "Да," всадник окинул чучу критическим взглядом. "Только нынче вам туда не добраться. Почему же?" До Саноры восемнадцать миль. Да как въедете в долину сплошь лесом, дороги почти что и не видать. Еще хуже, чем здесь. А чем она здесь плохая? Вы что ж думали, в предгорьях вам приготовлена мощеная улица, что ли? Или гладкая дорожка вроде как на скачках? Нет, не думал. А гостиницы тут нет, чтобы заночевать? И эту, а жилья какого-нибудь, Тоже нет. Спасибо. Доброй ночи. Он проехал дальше. Но снова придержал коня и обернулся. Эй, послушайте. Там сразу за каньоном есть каштановая рощица. Свернете вправо, увидите тропу. Доедете по ней до Хибары и спросите, тот мол живет Джонсон. А, кто такой Джонсон? Это я. Вы что ж думали, тут повстречать Вандербильта или самого господа Бога, что ли? Ну слушайте. Скажете там моей старухе, пускай накормит вас ужином, да постелит вам где-нибудь. Скажи, это я вас послал. Счастливо. И он исчез из виду прежде, чем я успел поблагодарить или отказаться. Чучу издала какой-то странный звук, словно бы хихикнула, но тотчас вновь стала серьезной. Я внимательно посмотрел на нее. Она притворно закашлялась и старательно вытянув шею, залюбовалась точёным копытцем своей правой передней ноги. Ноги два ясило верхом, она сорвалась с места, в два счета пересекла каньон. Сама высмотрела каштановую рощицу, без малейшего колебания свернула вправо и через полчаса остановилась перед хибарой. Это была бревенчатая хижина, крытая древесной корой. С одной стороны к ней примыкала такая же сараюшка, с другой пристройка по фасонистий. Из толстых неструганных и некрашенных досок, крытая драмкой. Судя по всему, сараюшка служила кухней, а в самой хижине жили хозяева. При моем приближении залаяла собака, и сразу в дверях появились четверо детишек, мал мало меньше. Пятый, весьма предприимчивый младенец, еще раньше барахтался у порога, пытаясь выползти на крыльцо, но поперек, явно затем, чтобы ему это не удалось, положено было толстое полено. Джонсон здесь живет», — обращался я к старшему из детей, мальчику лет десяти. Но взгляд мой непонятно почему прикован был к младенцу, который в эту минуту перевалился через полено и лежал вверх тормашками. Вся его дежонка сбилась, и он героически молча задыхался в ней, приспокойно меня разглядывая. Мальчик, ни слова не ответив, скрылся в доме. Но сейчас же вернулся с девочкой постарше, лет 14 или пятнадцати. На удивление, уверенными легкими движениями она едва став на пороге, провела рукой по головам остальных детишек, будто пересчитывая подняла малыша, перевернула, отряхнула на нем платьишко и даже не глядя сунула его обратно за порог. Видно, все это давно вошло в привычку. Я робко повторил свой вопрос. Да, Джонсон живет здесь, но он только что уехал в Кингс-Миллс. Я поспешил ответить, что это мне известно, так как я повстречался с ним там, за каньоном. Узнав, что я сбился с дороги и мне не добраться нынче до Соноры, он был так добр, что позволил мне остановиться у него на ночлег. Я говорил все это слегка возвысив голос, чтобы могла слышать и старуха Джонсона, которую уж, конечно, украдкой разглядывала меня в какую-нибудь щелку. Девочка увела всех детей, кроме старшего мальчика. Дольф, покажи человеку, где привязать осла, велела она ему и, не прибавив больше ни слова, скрылась в пристройке. Я последовал за своим юным проводником, возможно, более любопытным, чем эта девочка, но ничуть не более слова На все вопросы он к великой моей досаде отвечал одной и той же ничего не выражающей улыбкой. Однако смотрел он на меня во все глаза и наверняка разглядел все до мелочей. Он провел меня за дом в лесок, где единственную прогалину то ли буря расчистила, то ли просто деревья сгнили и сами повалились. Пока я привязывал чучу, -чу, мальчик безмолвно стоял поодаль, не предлагал помочь, но и не мешал мне осмотреться. Ничто вокруг ежиной поблизости не говорил о том, что здесь поработали человеческие руки. Первозданная глушь, казалось, обступала смелого пионера со всех сторон, шла за ним по пятам и кое-где даже стирала только что проложенный след. В нескольких ярдах от жилья проходила неприглядная граница цивилизации. Валялись обрывки тряпья, какие-то выкинутые за ненадобностью бутылки и жестянки. Ближние кусты бузины и акации точно древными цветами украсились клочками бумаги и вывешенными для просушки кухонными тряпками. Этот мерзкий круг явно не расширялся. Казалось, природа опять и опять отбрасывает хлам, навязанный ей непрошенными гостями. Ни звери, ни птицы не льстились на этот мусор. Ни один лесной обитатель не переступал ничистого рубежа. Человек укрылся за барьером из отбросов, а мертвелых, как сброшенная змеиная кожа. Это несуразная само собой возникшая ограда столь же надежно защищала жилье от любопытства ночных хищников, как грозный огненный пояс стоянку первобытного охотника. Когда я вернулся в хижину, она была пуста, и двери, ведущие в обе пристройки, закрыты. Но на грубо сколоченном столе, к которому придвинут был табурет, меня ждал дымящийся кофе в жестяной кружке, в такой же миске горячие лепешки на соде. И еще тарелка жареной говядины. Было что-то странное и тягостное в том, как молчаливо, но недвусмысленно меня обрекали на одиночество. Быть может, я пришелся не по вкусу старухи Джонсона, когда она из-под тишка разглядывала меня со своего наблюдательного поста? Или таково уж в горах Сьерры понятия о гостеприимстве, что хозяева не желают с вами разговаривать? А может быть, миссис Джонсон молодая и хороша собой? и прячется по строгому приказу в супруга, или она калека, а может быть и впрямь старуха, прикованная болезнями к постели. Из-за пристройки порою доносились приглушенные голоса, но ни разу я не услыхал, чтобы заговорила взрослая женщина. Совсем стемнело, тусклый отблеск тлеющих в глинобитном очаге поленьев почти не давал света, и от этого мне стало еще более одиноко. В подобных обстоятельствах полагалось бы забыть о трапезе, и предаться самым мрачным философическим раздумьям. Но природа часто бывает непоследовательна, и должен с прискорбием сознаться, что под влиянием свежего горного воздуха плоть моя, наперекор всем уверениям сочинителей, оказалась с духом не в ладу. Я порядком проголодался и с аппетитом принялся за еду, решив, что отдать дань философии и несварению желудка всегда успею. Я весело расправился с лепешками и задумчиво допивал кофе, как вдруг среди стропил послышалось какое-то воркование. Я поднял голову. Сверху на меня в упор глядели три пары совершенно круглых глаз. Трое уже знакомых мне детишек расположились под крышей в позах рафаэлевских херувимов и с величайшим интересом наблюдали за моей трапезой. Я встретился взглядом с самым младшим, и он сдавленно хихикнул. Я никогда не понимал, почему взрослого человека, который довольно спокойно переносит насмешку равного, так уязвляет, если над ним беззлобно посмеется ребенок. Мы искренне убеждены, что какой-нибудь Джонс или Браун смеются над нами только по злонаравью, невежеству или высокомерию, но в глубине души опасаемся, что юные критические умы и в самом деле находят в нас нечто достойное осмеяния. Однако я лишь приветливо улыбнулся, не допуская и мысли, будто в моих манерах, когда я один за столом, что-то может быть смешное. Поди сюда, Джонни, ласково сказал я. Двое старших девочка и мальчик мгновенно исчезли, словно я уж так забавно сострил, что они больше не ручались за себя. Я слышал, как они торопливо карабкались вниз, по ту сторону бревенчатой стены и наконец спрыгнули на землю. Меньшой, тот, что хихикал, остался на месте и завороженно глядел на меня, но явно готов был удрать при малейшем признаке опасности. Пойди сюда, Джонни, малыш, мягко повторил я. У меня к тебе просьба. Сходи к своей маме и скажи ей, но тут лицо малыша искривило отчаянная гримаса. Он вдруг издал горестный вопль и тоже скрылся. Я подбежал к наружной двери, выглянул и увидел старшую девочку, которая впустила меня в дом. Она шла прочь, унося подмышкой малыша, а другой рукой подталкивая в спину мальчика побольше, и оглядывалась на меня через плечо. Всем своим видом она напоминала молодую медведицу, уводящую своих детенышей от опасности. Она скрылась за углом пристройки, где очевидно была еще одна дверь. Все это выглядело пристранно. И неудивительно, что я возвратился в хижину огорченный и уязвленный. У меня даже мелькнула сумасбродная мысль о седлать чучу и отряхнуть прах этого молчаливого дома с ног своих. Однако я тотчас понял, что покажу себя не только неблагодарным, но и смешным. Джонсон предлагал мне лишь кровь и пищу. Укажи он мне, как я просил дорогу в гостиницу, там бы я ничего большего требовать не мог. все таки я не вошел в дом, а закурил свою последнюю сигару и принялся мрачно расхаживать взад и вперед по тропе. В небе высыпали звезды, стало немного светлее. Меж стволами виднелась громада горы напротив, а еще дальше высился главный кряж, явственно обведенный багровой чертой лесного пожара, который, однако, не бросал отблесков ни на небо, ни на землю. Как всегда бывает в лесных краях, то и дело тянуло душистым ветерком, еще теплым от полуденного солнца, и листва вокруг протяжно вздыхала и перешуптывалась. А потом в свой черед подул ночной ветер с неприступных вершин Сьерры, От него закачались макушки самых высоких сосен. но и он не возмутил покоя темных лесных пределов здесь внизу. Стояла глубокая тишина. Ни зверь, ни птица не подавали голоса во тьме. И нескончаемый ропот древесных вершин доносился слабо, как отдаленный морской прибой. Сходство на этом не кончалось. Несметные ряды сосен и кедров, протянувшиеся до самого горизонта, рождали в душе чувство потерянности и одиночества. Какой испытывает человек на берегу океана. В этой нерушимой тишине мне казалось, я начинаю понимать, почему так неразговорчивы обитатели приютившей меня одинокой хижины. Потом я возвратился к крыльцу и с удивлением увидал у порога старшую девочку. Когда я подошел ближе, она отступила и, показывая в угол, где видно только что поставлена была простая походная кровать, сказала: Вот, можете лечь. Только встать придется рано. Дольф будет прибирать в доме. Она уже повернулась, чтобы уйти в пристройку, но тут я почти взмолился: "Одну минуту. Нельзя ли мне поговорить с вашей матушкой?" Девочка остановилась и как-то странно посмотрела на меня, потом сказала резко: "Она померла". И снова хотела было уйти, но должно быть увидела по моему лицу, что я огорчён и растерян, и приостановилась. Но как я понял, заторопился я: "Твой отец, то есть мистер Джонсон, прибавил я неуверенно сказал, что мне надо обратиться к его мне почему-то не хотелось повторять совет Джонсона слово в слово к его жене уж не знаю, чего он с вами шутки шутил, отрезала она. Мама второй год как померла. Ну разве тут у вас нет ни одной взрослой женщины? Нету. Кто же заботится о тебе и обо всех детях? Я? Ты? И еще твой отец, так? Отец и двух дней и крядо дома не бывает. Да и то, только ночует. И весь дом остается на тебя? Да, и счет лесу тоже. Счет лесу? Ну да, по скату спускает бревна. а я их измеряю и веду счет. Тут я вспомнил, что по дороге сюда миновал скат. Место, где по косогору скатывались в долину бревна. Очевидно, Джонсон занимался тем, что валил деревья и поставлял на лесопилку. "Ну ты еще ещё для такой, работы?" сказал я. "Мне уже шестнадцатый пошел», — серьезно ответила девочка По правде говоря, определить ее возраст было нелегко. Лицо потемнело от загара, черты не по годам резкие суровые, но присмотревшись, я с удивлением заметил, что глаза ее не слишком большие, почти неразличимы в тени необыкновенных ресниц, каких я никогда прежде не видавал. На редкость чёрные, на редкость густые, до того, что даже спутывались. Они не просто коемляли веки, но торчали махнатой щетинкой, из-за которой только виднелись блестящие черные зрачки, яркие, словно какие-то поросшие пушком горные ягоды. Странное даже, чуть жутковатое сравнение. Его подсказали мне обступившие нас леса, с которыми причудливо сливался облик и взгляд этой девочки. Я шутливо продолжал: "Не так уж это много, но скажи, может быть, Твой отец называет тебя иногда старухой. Она кивнула. Вы стало быть, приняли меня за маму, и улыбнулась. У меня полегчало на душе, когда я увидел, как ее не по годам усталое и трогательное, серьезное лицо смягчилось, хотя глаза при этом совсем скрылись в густой чаще ресниц. И я продолжал весело: "Что ж ты так заботишься о доме и семье, что тебя и вправду можно считать старушкой?" Стало быть, вы не говорили, что Билли помер и лег в могилу к маме? И мы только помирились? спросила она еще чуточку подозрительно, хотя губы ее уже вздрагивали готовой к улыбке. Нет ничего такого, я не говорил, но, конечно, мои слова могли преломиться в воображении малыша и обрести столь зловещий смысл. Девочка видно смягчилась, выслушав мои объяснения, и снова повернулась, чтобы уйти. Спокойной ночи, мисс, сказал я. Понимаешь, твой отец не сказал мне, как тебя зовут. Кэрлайн. «Спокойной ночи, Кэрлайн. Я протянул ей руку. Сквозь спутанные ресницы Кэрлайн посмотрела на протянутую руку, потом мне в лицо, быстрым движением, но не сердито, оттолкнула мою руку. Вот ещё глупости, сказала она, словно отмахнулась от кого-нибудь из своих малышей, и исчезла в доме. Минуту я молча стоял перед закрытой дверью. Не зная смеяться или сердиться, потом в густеющей тьме прошелся вокруг дома, прислушался к ветру, который теперь громче шумел в вершинах деревьев. Вернулся в хижину, затворил дверь и лег. Но мне не спалось. Мне стало казаться, что я в ответе за этих одиноких детишек, которых Джонсон так легкомысленно бросает на произвол судьбы. Ведь они беззащитны. Их подстерегают несчётные случайности и неожиданности, с которыми старшей девочке не под силу будет справиться. Хищника Будто зверь или человек, можно пожалуй, не опасаться. Разбойники горных троп не унизятся до мелкой кражи, а медведи или пантера почти никогда не приближаются к человеческому жилью. Но вдруг пожар или заболеет кто-то. Да мало ли что может случиться с детьми, не говоря уже о том, что такая заброшенность может пагубно повлиять на развитие юных душ и умов. Нет, просто стыд и позор, что Джонсон оставляет их одних. В тишине до меня явственно доносились из пристройки детские голоса. Очевидно, Карлайн укладывала меньших в постель, и вдруг она запела. Остальные подтянули. Снова и снова хор повторял единственный куплет всем известной скорбной негритянской песни. Куда не поеду, куда не пойду, повсюду тоска и печаль, высоким радающим голосом выводила Карлайн. Покоя и счастья нигде не найду, и родины милой мне жаль. по-детски шепелява откликалась младшая девочка. Они повторили это раз за три, пока и остальные не усвоили прочно слова и мотив, а потом уже все вместе пели одно и то же снова и снова. Горестный напев то нарастал, то затихал в темноте. Сам не знаю почему, но я сразу решил, что для маленьких сирот это не просто пение, а некий обряд благочестия. Словно они на сон грядущий поют псалом или гимн. О том, как бы подтверждаемую догадку, кто-то коротко и неразборчиво что-то проговорил или прочитал, и настала глубокая тишина. Лишь протяжно заскрипели еще не высушенные временем деревянные стены, будто и дом потягивался перед отходом ко сну. И все стихло. А с меня сон как рукой сняло. Наконец я встал, оделся, пододвинул табурет к очагу, достал из своего походного ранца книгу. И при свете отыскавшегося тут же оплывшего огарка, воткнутого в бутылку, принялся читать. Потом я задремал. Право не знаю, сколько прошло времени, во сне меня стал преследовать громкий настойчивый лай, и наконец я проснулся. Собака лаяла где-то за хижиной, в той стороне, где я на прогалине привязал чучу. -чу. Я вскочил, распахнул дверь, кинулся к клащине и почти сразу наткнулся на испуганную чучу. -чу. Она спешила мне навстречу, но прыть ее... Несколько сдерживало лоссо. Другой конец лоссо держал некто неторопливо вышедший из лощины, закутанный в одеяло и с ружьем через плечо. Не успев опомниться от первого изумления, я поразился еще сильней, ибо вдруг узнал Кэрлайн. Она ничуть не смутилась, не застеснялась, что я застиг ее в таком виде, и прошла мимо, кинув мне конец лоссо и несколько слов в объяснении. Видно, поблизости бродит медведь или рысь, вот ослица и испугалась. Надо привязать ее перед хижиной, с подветренной стороны. А я думал, дикие звери не подходят так близко к дому, быстро сказал я. "Ослятина больно лакомая", нравоучительно сказала девочка и пошла дальше. Я хотел поблагодарить ее, попросить извинения за то, что доставил ей столько хлопот, хотел отдать должное спокойной храбрости, с какой она среди ночи вышла из дома, И в то же время придасте речь от чрезмерной неосторожности. Хотел спросить, часто ли поднимается по ночам такая тревога и вправду ли нужно в подобных случаях брать с собой ружье. Но ее сдержанность заставляла и меня не быть навязчивым. И я уже хотел пойти прочь, как вдруг заметил нечто такое, что поразило меня еще больше. Когда Кэролайн дошла до угла пристройки, я увидал за деревьями рослого мужчину. В движениях его чувствовалась нерешительность, даже какая-то робость. Однако он, по-видимому, и не думал прятаться. Должно быть, в ту же минуту его заметила и Кэролайн и слегка замедлила шаг. Они были уже почти рядом. Незнакомец что-то сказал, слов я не расслышал. То ли я стоял слишком далеко то ли... он говорил слишком тихо и нерешительно. Зато Кэролайн ответила без всяких колебаний и по своему обыкновению коротко и ясно. Ладно, а теперь ступай домой и спи. И скрылась за углом пристройки. Высокий мужчина еще помешкал минуту другую и тоже удалился. Но меня одолевало любопытство. Я наскоро привязал чучуку из ограды почти напротив парадного крыльца и поспешил за ним, подозревая, что он ушел недалеко. И не ошибся. Отойдя немного, он остановился и медлил, словно не зная, как быть дальше. "Эй!" окликнул я. Он обернулся. Во всей его повадке чувствовалась какая-то неловкость, но ни удивление, ни недовольство. Вы не торопитесь, сказал я. Зайдем, выпьем по стаканчику. Я тут один и все равно не сплю, так что составьте компанию, Покурим, поболтаем. Боязно. Как вы сказали? Боязно? переспросил я, с недоумением глядя снизу вверх на этого рослого плечистого молодца. Да. Как бы она не осерчала, он повел плечом в сторону пристройки. Кто? Мисс Кэролайн. Вздор, сказал я. Она же не здесь, вы ее и не увидите, пойдемте ка Пойдем — ка Он еще колебался, хотя насколько я мог разглядеть, по его обросшему бороду и лицу блуждала слабая улыбка. Пойдемте! — повторил я. Он послушно пошел за мною, но мне почудилось, будто он совсем как чучу смотрит на меня свысока, потому что он куда больше и сильнее меня, и при этом так же косит глазом. готовый в любую минуту прянуть в сторону. На пороге он было попятился, потом как-то боком вошел. Он был такой рослый и широкоплечий, что заполнял собою весь дверной проем. При свете очага я увидел, что, несмотря на густую бороду, он совсем молод, еще моложе меня и очень недурен собой. Видя, что он и сейчас готов сбежать, я достал из седельной сумки фляжку и кисет, подал ему, показал на табурет, а сам сел на кровать. Вы живёте по соседству? Да, отвечал он рассеянно, словно прислушиваясь или ожидая чего-то. На перекрестке десятой мили. «Да ведь это за две мили отсюда, верно? Значит, вы живете не здесь, не на этой вырубке? Нет. Работаю на десятой миле, на лесопилке. Вам, что же, с работы домой мимо идти? Да нет. Он помялся, разглядывая свою трубку. — Как Джонсон в отлучке, так я. Иной раз возьму и поброжу вокруг, погляжу, все ли тут ладно. Понимаю. Значит, вы друг их семьи. Вот ж нет. Он прикусил язык, засмеялся и прибавил, смущенно обращаясь, кажется, к собственной трубке. То бишь, есть немножко. Но вроде и друг, как бы она не осерчала. Он понизил голос. будто боялся прогневить хозяйку дома, чье незримое присутствие он ощущал и здесь. Значит, когда Джонсон в отлучке, вы их тут караулите. Верное слово, сказал он. Караулю. Ему видно это понравилось. Именно что, караулю. Это вы верно гадаль, приятель. А часто Джонсон отлучается? Да, раза три в неделю. Но мисс Карлайн, по-видимому, и сама может за себя постоять. Ей ничего не страшно. Страшно Да она с роду ничего не боялась, он немного помолчал. «Вы ей в глаза то хоть разок заглянули? Я не заглядывал. Такие глаза заглянуть непросто, ресницы мешают. Но не стал вдаваться в объяснение и только кивнул. Она никому не уступит. Ее ни живой, ни мертвый не испугает. Неужели этот чудак воображает, что девушке трудно быть неуступчивой, когда перед ней вот такая воплощенная доброта и простодушие. Я не удержался и сказал: Тогда зачем же вам шагать сюда за четыре мили в ее караулить? Я тут же пожалел о своих словах, потому что он видно как-то неловко повернулся, уронил трубку и, наклоняясь долго, старательно подбирал с пола мельчайшие осколки. Наконец он проговорил сдержанно: "А вы видали у детишек байка вокруг шеи обмотана?" "Да, это я заметил, только не знал, предохраняют ли лоскуты байки от простуды или дети повязали их для красоты я молча кивнул тот-то и беда один раз Джонсон поехал на три дня в Колтервилл, а я околачивался тут поблизости гляжу никого не видать а в доме всю ночь огонь горит на другой вечер прихожу опять в окошке свет о кругом никого что-то думаю неладно. подобрался поближе и слушаю слышу то вроде кто-то кашлял, а потом вроде застонет. Прямо-то я не объявился, потому как она бы осерчала. А взял да и засвистал. Это вроде от нечего делать, чтобы детишки знали, что это я. А все равно никто не вышел. Я уж хотел убраться во свояси, и тут, чтоб мне провалиться. Гляжу, стоит ведро с водой, как я с утра к роднику сходил, так оно на том же месте и стоит. Ну тут уж я решил надо поглядеть, что у них там делается. Взял да и постучал. Погодил малость. Она в щелку выглянула, а глазищи так и горят. Велела мне убираться, откуда пришел, и дверь захлопнула. Я ей через дверь, скажи, мол, чего у вас там стряслось? Она мне тоже через дверь: "Мол, ребятишки все лежат в лёжку, дифтерит у них". Ещё, может, я доктора приведу, это бы не худо. И ещё мол меньшева зараза не тронул, так может я его с собою прихвачу. Пускай покуда побудет где понадёжнее. Замотал его всего одеялом, укутала И сунул мне в дверь. Я его схватил и: "Давай Бог ноги. На лесопилке его девать некуда". Двинул я, стал быть, те ещё за четыре мили куайто. У него там старуха мать рассказал ей, что к чему, дала она мне лошадь. Поскакал я наджиму в гору за доктором Грином. еще до зари обернулся, привез его. Приезжаем, она свалилась, слабла совсем. Потому как хворита в ее одолела хуже всех. Она и виду не подавала. И мне тогда ни не словечко не обмолвилась. Хорошо, что вы в тот вечер не ушли не поговорив с ней, сказал я. Лицо его светилось восторгом. Вскинув глаза, он заметил мой испытующий взгляд, снова потупился, слабо улыбнулся, мунтуком разбитой трубки начертил в кучке пепла круг и сказал: "Но она все равно осерчала". Я сказал: уж довольно сердито. Что если уж она не против, что отец бросал ее по ночам одну с малыми ребятишками, так нечего ей привередничать, кто бы ей не помог в трудную минуту, пускай всякому скажет спасибо". Сказав так, я спохватился. Вышло это не слишком для него лестно. И поспешил прибавить: "Может, она ждала, что в ту ночь мимо проедет какая-нибудь молодая леди, что ли?" Но тут же вспомнил, что в этом духе срезал меня сам Джонсон и прикусил язык. "Да", кротко ответил мой собеседник. "Уж если она не заботилась о себе, да о своих братишках и сестренках, то подумала бы про малышей Бизли. Про малышей Бизли". Недоуменно повторил я. Ну да. Которые поменьше Смирандоу, они не Джонсона, а Бизли. А кто такой Бизли? Почему его малыши оказались тут? Бизли работал на лесопилке, только он помер. А она исхитрилась, уговорила отца: "Давай мы возьмем сирот к себе". То есть как, мало своих дел, она еще и о чужих детях заботится? — Ну да. И еще учит их. Учит? Ну да, читать учит, и писать, и, и считать. Один наш лесоруб ее на этом деле поймал, когда она вела счет бревнам. Мы оба замолчали. Вы, верно, хорошо знакомы с Джонсоном, спросила я наконец. Да не то, чтобы очень. Но вы сюда наведываетесь не только тогда, когда надо ей помочь. В доме-то я первый раз. При этих словах Он медленно огляделся по сторонам, поднял глаза к стропилам и несколько раз вздохнул полной грудью, словно упиваясь ароматом чьего-то незримого присутствия. Он так явно блаженствовал, так смиренно, молчаливо наслаждался, очутившись, наконец в этом святилище, что помешать ему было бы кощунством. Смутно почувствовав это, я умолк и уставился на огонь догорающий в очаге. Вскоре гость мой поднялся и стиснул мою руку. Мне, пожалуй, пора. Он еще раз глубоко вздохнул, но на сей раз украдкой, словно чувствуя, что я за ним наблюдаю. Боком выбрался за дверь, и тут словно вдруг распрямился во весь свой исполинский рост и слился с темнотой. Я закрыл дверь, лег и уснул крепким сном. Я спал так крепко, что когда проснулся, дверь была уже раскрыта Настьей, и солнце ярким светом заливало мою постель. Рядом на столе меня ждал завтрак. Я оделся, поел и не понимая, почему так тихо вокруг. подошел к двери и выглянул наружу. В нескольких шагах от хижины стоял Дольф и законец лосось держал чуть-чуть. "Где Каролайн?" спросил я. "Вон там", сказал он, махнув рукой в сторону леса. Брявна считает". Она ничего не говорила. Сказала, чтоб я привел вам вашу скотину. А еще что? "А еще велела вам уезжать". И я уехал. Но сперва нацарапал на листке из записной книжки несколько слов благодарности, завернул в него мой последний испанский доллар, написал сверху для мисс Джонсон и оставил на столе. Прошло больше года. И однажды в баре гостиницы Марипоза кто-то тронул меня за плечо. Я поднял глаза. Это был Джонсон. Он вытащил из кармана испанский доллар. Так я и думал, что когда-нибудь где-нибудь допрестречаюсь да с вами, сказал он весело. Моя старуха велела отдать вам это и сказать, что у нее непостоялый двор. А письмо ваше оставила у себя и по нему учила детишек грамоте. Наконец-то я дождался случая воззвать к отцовскому чувству Джонсона. Его дочь прекрасная и стойкая девушка, но все же как он решается оставлять ее одну на произвол судьбы? Я сказал с живостью: Я хотел бы поговорить с вами о мисс Джонсон. Как не хотеть, ответил он и обидно усмехнулся. Кто ж этого не хочет? Только она уже не мисс Джонсон. Она теперь мужняя жена. Кто же он такой? уж не тот ли верзило с лесопилки, задохнувшись от волнения, спросил я. О чем он, лох, возразил Джонсон. Вы что ж думаете? Она выйдет за благородного, что ли? я сказала почему бы ей и не выйти из за благородного человека и при этом подумал поистине трудно было бы найти человека благороднее